Введение Многие из нас привыкли использовать стереотипные формулировки, не вдумываясь в сущности в их истинный смысл. Дословный перевод выражения «time management» с английского языка звучит как «управление временем». Однако можно ли управлять ветром, если вы идете на парусной яхте, течением реки, по которой движется ваша лодка, климатом того места, где вы живете? Думаю, что все разумные люди ответят «нет, нельзя». Так и течением времени мы управлять, конечно же, не можем. А что нам подвластно? Во всех упомянутых мною случаях ответ, по сути, один и тот же. Мы можем управлять собой и своими ресурсами. Например, в первом случае можно правильно выставить паруса и управлять ими по ситуации. Во втором — оптимально грести, использовать изменения течения. В третьем — одеваться по сезону, охлаждать или обогревать в зависимости от погоды себя, свой дом или машину. Ту же картину мы видим в отношениях со временем. Я когда-то придумала формулировку «психология дружбы со временем». Почему именно так? Первая часть формулировки «психология» связана с тем, что все мы очень разные. То, что подходит и поможет одному из нас, может ничего не дать или даже навредить другому. А слово «дружба» появилось в моей формулировке, потому что я глубоко убеждена, что именно позитивный настрой, а не насилие, дает максимально возможный эффект. Алгоритм дружбы со временем таков. Первое. Понять себя, свои особенности личности, поведения и мотивации. Провести анализ своих сильных и слабых сторон в применении именно к теме времени. Второе. Узнать и осознать, или просто осознать, если теорию где-то уже читали, какие есть приемы, способы и законы применительно к оптимальному взаимодействию со временем. Третье. Сопоставить пункты 1 и 2 и выработать оптимальные правила именно для себя. Четвертое. Постепенно внедрить получившиеся правила, мониторить, как они работают, при необходимости вносить изменения. Пятое. Корректировать слабые стороны из пункта первого, наращивая свою эффективность. Именно так мы с вами совместно и пройдем путь к достижению эффекта дружбы со временем, последовательно рассмотрев на практике все пункты, проведя самодиагностику, попрактиковавшись. Кроме того, мы не остановимся на констатации того, какие мы сейчас и как это можно использовать для достижения дружбы со временем, а изучим реальные методы и приемы, которые могут повысить свою эффективность применительно к психологии дружбы со временем.